Глава 9. Василий Иванов. Предмерное постукивание колёс вагона-теплушки хорошо думалось и вспоминалось. Как я всмотрелся из надписи на стенке вагона, он предназначался для перевозки сорока человек или восьми лошадей. Набили в него однако 58 человек, весь второй учебный взвод учебной роты 314-го стрелкового полка. Поэтому лежачие места были только у половины бойцов. Василий, как командир завода, не стал пускать это дело на самотёк, рассчитал речевой состав на первый и второй и установил график: каждый боец 4 часа лежит, затем 4 часа сидит. Впрочем, потом он разрешил бойцам меняться в парах, так что вскоре бойцы перераспределились по принципу знакомства или землячества. Тота в вагоне не позволяла Василию заниматься с бойцами хоть чем-то с пользой, тем не менее, памятуя о том, что безделье для бойца вредно, Василий устроил соревнование, заставив бойцов на время заниматься сборкой и разборкой винтовки Мосина, СВТ и автомата. Время засекал по часам Василия замком взвода младлей Приходько. Сам Василий, устроившись у открытой двери, размышлял, глядя на проплывающие мимо сельские пейзажи Латвии. К сегодняшнему дню, 2 июля, острота воспоминания о самом трудном первом дне войны по гибели товарищей уже несколько притупилась и заместилась свежими впечатлениями. 23 июня к вечеру Иванов и Лукашенко добрались на попутке до дивизионного Мецанбата, расквартированного в литовском местечке Горинкишкас, Раненных было ещё мало, поэтому их сразу же осмотрел врач, прописал постельный режим и ещё какие-то порошки. Здесь их разлучили. После помывки Василия положили в палату для командиров, а Лукашенко к рядовым бойцам. Впрочем, обе палаты размещались в соседних классах сельской школы. Чувствовал себя Василий сносно, только сильно звенело в ушах, и при резких движениях кружилась голова. Лежавший в до такойке, он сразу же уснул, не дождавшись ужина. Проснулся только через 16 часов, как раз к завтраку. После завтрака к Василию подошёл главврач и попросил ответить на вопросы корреспондента Красной Звезды. Старший политрук, представившийся Кириллом Симоновым, оказался сообщительно молодым парнем лет 25. И он целых 2 часа настойчиво пытал Василия заставив с мельчайшими подробностями описать весь ход боя. Несмотря на появившуюся головную боль, Василий постарался вспомнить все. Такому свойскому парню, как Кирилл, отказать было невозможно. После беседы, названной Кириллом мудреным словом «интервью», Василий так устал, что снова заснул до обеда. А после обеда корреспондента в санбате уже не было «интервью». Поговорив ещё с несколькими командирами и бойцами, он уехал. 25-го числа Мецнбат перебазировался. С утра подошло полсотни грузовиков из полкового и автороты. Мецнбат погрузился и 3 часа ехал на север. Пройдя километров 100, остановились в местечке Баржай, опять в здании школы. 26-го врач разрешил Васильеву вставать. Салавизелея Можно было ходить в курилку и гулять. С утра 27-го раненых стало прибывать гораздо больше. Как рассказали вновь прибывшие вечером 25-го до личного состава довели новый приказ. Теперь при угрозе окружения, а также после артобстрела дивизионной артиллерией, гарнизонам разрешалось подорвать мосты и отходить к своим. Количество выходящих в тыл здоровых и раненых бойцов сразу резко выросло. Командиры после обсуждения в курилке полностью одобрили решение командования. Все понимали, что серьёзной артиллерийской обработки полевые укрепления опорных пунктов не выдерживали. Гарнизоны несли бадшие потери от артогня и потом погибали, не сумев достойно рассчитаться с противником. Малый выигрыш во времени и малый ущерб противнику не оправдывал потерю большей части личного состава гарнизонов. Перед дожином в коридоре вывесили свежий номер Красной звезды от 26 июня. Василия подняли с койки и подошлили в коридор. Там он увидел толпу перед стендом с газетой. Его пропустили вперёд и заставили прочитать статью. В большой статье на третьей газетной странице описывал собой стрелкового взвода. Только прочитал почти половину, пропустив без внимания название Ютия Юрбарков и фамилию Ивановых Василий с трудом осознал. Что речь идёт о его собственном взводе. Гранувка на встати он увидел подпись к Симеров. Тут и толпия у газеты подошёл к командирме Цанбаты и Замполит. Толпа остановилась. "Это и вправду про тебя, Иванов?" спросил Канбат. "Да, вроде бы, товарищ капитан", ответил Василий. Фамилии и географические названия совпадают. Да чего уж сомневаешься? Факты изложены верно? Факты вроде верные, да только изложены как-то не так. Ну прямо о Куликовской битве получаются, а не бой Стрелькова во взода. С сомнением в голосе ответил Василий. Всё ясно, вступил Зампеле. Сейчас снимаем газету, через 15 минут собираем во дворе общее собрание всех ходячих раненых и всего свободного персонала. Я зачитаю статью. А потом Иванов и Локашенко ответят на вопросы. Проведём политбеседу на живом примере. Потом проведём политбеседы в палатах для лежачих. Ты у нас, Иванов, оказываешься герой, а скромничал всё время. Дальше, больше. На следующий день после завтрака Васильев вызвал к себе комбат. В присутствии замполитa комбата Бенна Иванова пожал руку и сообщил, что звонили из дивизии из штаба корпуса, передали Сергей Иванов присвоено звание героя Советского Союза. Василий не растерялся и браво горкнул уставные сажут трудового народу. Забалит хлопнул его по плечу и тут же побежал организовывать митинг. Только минут через 10 на митинге, глядя с высокого крыльца на росторженна лица товарищей, Василий начал осознавать, что собственно произошло. Живо погибшим друзьям Петрову и Сидорову звание героя было присвоено посмертно. Лукашенко получил орден Красной Звезды, все младшие командиры гарнизона посмертно получили ордена Красного Знамени, рядовые бойцы медаль за отвагу. После митинга все рвались скачать Иванова и Лукашенко, но глава врач не дал, сказав, что это им вредно, после контузии Обмыть это дело тоже не позволил, заявив, что спиртное после контузии противопоказано. Но и это было еще не все. На Василия обратила внимание первая красавица Санбата, медсестра Леночка. Леночка работала операционной сестрой и ассистировала хирургам Санбата при самых сложных операциях. Длинные стройные ножки в аккуратных сапожках. переглянута поскон белого халатчика осинная талия высокая крупная грудь пышные вьющиеся тёмно-русые волосы выбивающиеся из подфарменной косынки не заметить леночку мог только слепой поджилой санитар симёныч на третий день просветил василия что леночка шашлени ни с кем не крутит хотя у хожаров у неё хоть лопаты и грибы это было видно не выражённым глазом Стоило Леночке выйти из операционной и направиться куда-нибудь по делам, как у нее сразу же образовывался хвост из старлеев, летех и самых отчанных мамлеев из числа выздоравливающих. Но все их старания пропадали в туне. Леночка со всеми была приветлива, но предпочтения никому не отдавала. Василий только поглядывал на нее издали. Птичка была явно не его полета. Двадцать восьмого вечера Когда лево плечо у Василия уже болело от дружеских похлопываний, он стоял в курилке с другими командирами. Леночка подошла к ним и достала папиросу из пачки. К ней сразу протянулись пять рук с зажженными спичками. Руки Василия среди них не было. Он самым натуральным образом растерялся. Так близко он видел Леночку в первый раз. Нежный овал белокожего лица, идеальный носик, Аккуратные, чуть припухлые губки, Огромные голубые глаза в обрамлении долинных ресниц. Леночка была чудо-ка хороша. На взгляд Василия, первая звезда киноэкрана Любовь Орлова проигрывала Леночке По всем статьям с разгромным счетом. Леночка постояла, покурила, Поговорила о погоде, о положении на фронтах, И вдруг посмотрела прямо в лицо Василию. Давай, осмотревшись на неё сбоку, не успел отвести взгляд. На ней оказались одного роста. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза в глаза. Затем Василий застеснялся и отвел взгляд. Он чувствовал, что краснеет, как спелый помидор. Всё остальное время он смотрел на ведро с огурцами. Леночка докурила и пошла дальше. Сторлей колгас карбагатов, разбитно и хулиганистый малый, то нам многоопытного сердцаеда заявил: "Тют, э, вы видели, какие её взгляды она на треждыкина олановайского, вот она нижесть женской натуры. Быль бы ты вас опростым младеем, так она на тебя и внимания не обращала. Проходила, как мимо столба, так как дали тебе героя, так она тут как тут, и как её взгляды кидает." Пожилой тридцатипятилетний капитан из запасников по фамилии Евдокимов, раненый в руку, неодобрительно глянул на Кольку и сказал: "На тебе кто мешает? Становись и ты героем, так и на тебя внимание обратят. А внимание такой девушке заслужить надо. Но ты во вся одни тушуешься, она тебя явно выделила". На следующий день с утра, когда Леночка вышла из операционной, Вася набрался смелости, перехватил ее в коридоре и заговорил. Леночка спешила, но предложила продолжить разговор, когда кончится ее смена. Вечером после ужина они пошли погулять вокруг санбата и долго разговаривали за жизнь. И обнаружилось полное родство душ. Василий был поражен в самой сердце прямым попаданием 150-мм снаряда и убит на повалку. Но его счастье было недолгим тридцатого после завтрака комбат объявил что младлей иванов в числе других выздоровевших направляться в учебное подразделение дивизии даже едва успел попрощаться с леночкой и записать её фамилию и адрес они даже ни разу не поцеловались о чём василий сейчас горько жалел не выдали документы об обндервании оружия Погрузили в грузовики и отправились за 20 километров в местечко Вабальнинкас, где располагались учебные роты двух полков и учебный батальон дивизии. Досили назначили командиром учебного взвода бронебойщиков учебной роты полка. Всех вышедших из окружения боеспособных командиров и бойцов полка направляли в учебную роту или в учебный батальон дивизии. В их учебной роте Было пять взводов, в которых готовили командиров отделений бронебойщиков, миномётчиков, народные миномёты и пулемётчиков на станковые и крупнокалиберные пулемёты. Прежний её командир взвода, младлей Приходько был назначен заместителем Василия. В учебной роте Василию рассказали, что обстановка крайне тревожная, северные зоны ответственности их дивизии немецкая подвижная группа. Продвинулась уже до западной Двины. Находившаяся правая дивизия из их корпуса попала под ударом немецкой танковой группы и почти полностью погибла. Так что зона ответственности дивизии уже далеко обойдена немцами с ланга. До однако опорный пункт той дивизии ещё удерживает зону шириной 80 и глубиной около 100 км. Позаниматься сцами удалось Всего полтора дня. 2 июля утром на построении им приказали после завтрака собираться и грузиться в машины. Все учебные подразделения направлялись к новому месту службы, куда именно не сообщалось. Грузовиками их отвезли в Екатеринбург, где я погрузили на поезд 22 вагона, набили под завязку. Поезд шёл медленно, петляя и останавливаясь на разъездах. Немецкие самолёты к счастью не показывались. После двадцатитрёхчасовой дороги их выгрузили на станции Мурака, недалеко от города Пярну в Эстонии. Построили и объявили, что они поступают в распоряжение 118-й стрелковой дивизии, 41-го стрелкового корпуса в 18-е ярыми. Из всех учебных подразделений сформировали четыре маршевые роты и направили пешим порядком Фолки дивизии